Старый вампир Ифраим летел медленно-медленно, едва взмахивая уставшими крыльями. Он способный, если нужно, покрывать множество лифт в считанные часы. Но сейчас вожак ночного народа едва удерживался в воздухе. Земля внизу наконец-то очистилась от серой хмари. Вновь потянулись поля, пажити и покосы, мирный обжитый эгест. Однако он не дерзал опуститься, не был уверен, что сможет перекинуться обратно. Опасался он инарно. Темные эльфы недолюбливали ночной народ. Смертельно бледная чародейка, словно кукла, болталась в когтях летучей мыши. На открывшейся шее олели две пары небольших пятнышек, след его укуса. Ефраим в свою очередь, отдал почти все, что имел. Ему удалось разорвать гибельную связь. Заклинание больше не высасывало жизненные силы из Меганы. Вампирий укус и его магия сделали свое дело». Но что скажет, а главное, что сделает волшебница, когда очнется? Медленно, лишь чуть быстрее едущего рысью всадника, Ифраим летел на север, куда он сам пока не знал, Лишь бы подальше от проклятой тьмы, овладевшей святым городом. Надо же, уныло думал вампир, едва взмахивая отяжелевшими крыльями. Сколько живу, радовался тьме. А оказалось, что от нее надо бежать еще резвее и шибче, чем от света. это не находил себе места. Мегана внезапно умолкла, он не мог достучаться до ее сознания. Приближалась полночь, назначенная Вейдой смотрение у глаза западной тьмы, и Чародей, наученный горьким опытом, не ждал от этих переглядушек ничего хорошего. Все те мертвые, подъятые Вейды в прошлый раз, все те погибшие эльфы, они стояли перед его мысленным взором, и он вновь и вновь повторял, Королева Вечного Леса обманула всех и вся, включая Нарницев. Вейды служила всем, и никому, кроме самой себя. Доказательство? О! На формальном суде, перед неподкупным Белым Советом, он едва ли смог бы выстроить хоть сколько-нибудь стройное обвинение. Чтобы явить собратьям-чародеям все деяния Вейды, потребовались бы многомесячные усилия всего Ордоса в купе с волшебным двором, чтобы отследить сотворенные эльфийской королевой чары расшифровать их и продемонстрировать высокому трибуналу. Оставалось лишь действовать так, как он и намеревался, в одиночку. Анетта не удивился бы, узнав, что его разговор с тужим стал известен Вейде. Но пылкие объяснения с возлюбленной одно. А вызов на помощь нескольких десятков чародеев Ордоса совсем другое. Это, помимо всего прочего, и открытый разрыв с Нарном. Схватиться же сейчас еще и с темными эльфами означало погубить все. Анетта вызвал на разговор Ксавьера, старшего из лекарей магов. Тщательно подбирая слова, ректор академии задавал вроде бы и важные вопросы, как дела в лагере, что с войсками, подошли ли еще полки, каков их дух, нет ли перебоев с припасами. Но пожилой целитель повидал слишком многое и слишком хорошо знал самого Анетта, чтобы остаться после этой беседы в полном неведении. Сейчас милорд-ректор запоздало корил себя, что так и не озаботился создать тайный код, известный лишь ордовским магам. Всегда считалось, что передающаяся посредством чар-беседа и без того надежно защищена от нежелательного внимания. Эх, святая простота. Сейчас он это уже так не думал. Он мог рассчитывать только на себя. И все потому, что слишком доверился эльфийке. От подобных размышлений его отвлек все нарастающий где-то в вышине протяжный рев. Что-то ломилось сверху из резко проходившихся в последнее время небесных сфер. Не один ли из этих загадочных болидов? Задирая голову, Мах постарался выбраться на открытое место. Задача не из простых, когда ты в самом сердце великого Нарна. Двое эльфов, его почетный эскорт, спешили следом. Гром рос и ширился. Он сотрясал вековые стволы, и мелкие лесные обитатели носились внизу светной паники. «Кажется, это летит прямо сюда!» Дарниец утратил всю обычную невозмутимость. «Он прав, смятенно подумал Анетта. А миг спустя увидел и само загадочное нечто. Огненный шар, оббитый языками пламени, в сердце которого билась и корчилась изломанная бесформенная тень. При великие пущи только и успел простонать кто-то из эльфов, когда яростно пылающее ядро врезалось в землю за недальними деревьями. Земля содрогнулась так, что ни Анета, ни Норницы не устояли на ногах. Древние стволы лопались с оглушительным треском. Горячий вихрь подхватил и унес сломанные ветви. К небу спирально устремился черный дым. За уцелевшими деревьями заполыхало пламя. И одновременно это почувствовал там, в самом сердце пожара, чужую жизнь. Абсолютно, совершенно чужую, явившуюся из иного мира, не подчиняющуюся законам Эвиала, высокомерно и презрительно попирающую их. И в то же самое время, также абсолютно и совершенно несвободную, плененную еще более могущественной сущностью, представить себе истинные масштабы которой потрясенный маг сейчас не мог. «Туда, скорее!» Но оба Нарницы, похоже, придерживались противоположного мнения. «Надо известить набольших», – начал старший. «Надо дождаться подмоги», – вторил ему младший. «И это бесстрашные темные эльфы великого Нарна», – не сдержался волшебник. «Наша честь и смелость – ничто по сравнению с благом леса», – сквозь зубы процедил старший. Рука младшего рванулась к оружию, остановившись лишь в последний момент. «Как хотите, милостивые государи! Анетта повернулся к ним спиной и решительно зашагал прямо к гудящему пожару. Однако Нарн и впрямь защищали могущественные чары. Мак даже не успел подумать, как он, собственно говоря, будет пробиваться сквозь пламя, а огонь уже угасал. Языки его бессильно шипели, их словно нашкодивших котят за шкирки отбрасывала от вековых стволов неведомая сила. Милорд-ректор ощутил умешавшееся волшебство, но прочесть его уже не успел. Последние искры унес поромчавшийся ветер, задушив их трепещущие огоньки. На теле Нарна открылась родливая черная рана, расщепленные исполинские дубы, покрытая обугленной щепою земля, выжженные лесные травы и сам подлесок. А в середине этого непотребства, заключенная в сферу прозрачного пламени, корчилась, свивая и развивая многочленистое тело, невиданное и неведомое в Эвиале существовало. Во всяком случае, Ионета ничуть в этом не сомневался. Это создание не входило ни в один каталог монстров и чудовищ, прилежно составлявшийся и пополнявшийся многими поколениями ордовских магов. Оно походило на гигантского скорпиона Солодовских пустынь. Однако, вместо головы чудовища, потрясенный Анета увидел тонкий женский стан идеальных очертаний, обнаженную грудь, прекрасное лицо с высоко поднятыми скулами и большими эльфийского разреза глазами, льющиеся волной золотые волосы. Существо страдало. Страдало, несказанно, неописуемо, заламывая тонкие руки и кривя мягко очерченный рот. Оно не обращало ни малейшего внимания на застывшего мага. Боль почти погасила его сознание. Наделенная громадной силой и магической мощью, создание не могло противиться куда более могущественным чарам. И они, эти чары, заставили его огнистую тюрьму, подняться над обугленной землей и медленно двинуться прочь на запад, легко расталкивая и ломая оказавшиеся на дороге стволы. «Вот это болиды!» – ошарашенно думал Анетта. «Что же это за неведомые гости?» – пожаловавший Ивавиал. «Новая армия тьмы, слуги спасителя, новая кара, новое бедствие. Теперь и они начнут пожирать несчастных поселян, них не уже преснопамятных тварей из змеиных лесов. И что теперь делать нам?» – «Чем?» – ответят Вейды? «Удар такой силы неминуемо нарушит тонкий баланс ее заклинательной фигуры. А если этих тварей сюда свалится не одна? Милорд Виктор, вы словно услыхала его смятенные мысли. Дорогой мой маг, пришла пора. Мы начинаем. Раньше времени, на ну что уж поделать. Придется долго доводить заклятие до нужного уровня, и сама ночь еще не так близка. Но это упавшая в нарм. Нам надо спешить, мой милый друг. Помните, что вам предстоит сегодня удержать меня на самом краю западной тьмы. «Я готов, Пресвятая Королева!» Анетта собрал всю выдержку, постаравшись ответить, как и подобает блюдущему свое достоинство магу. «Жду вас, мой друг, на прежнем месте!» «Поспешаю всемирно!» Церемонно ответил ректор Ордоса и выйдя едва заметно хихикнул, ушла из его сознания. А пламенная сфера сделая Скорпионом тем временем воспарила над вершинами Нармы и поплыла дальше на запад. Позади, за ней, осталась настоящая просека, проломленная в армийской чаще, до да черная проплешина пожара, задушенного магией великого леса. «Вы видели последний болит королева?» Анетта нашел эльфийку на крошечной прогалине там, где располагался фокус огромной на весь магической фигуры. Вейда кивнула. Роскошные волосы владычицы вечного леса развивались словно под ветром, хотя воздух под густыми кронами застыл в тяжкой недвижности. Там было существо. Эльфийка жестом остановила его. «Все знаю, мой добрый друг, я это предвидела. Броня вокруг Эвиала дала трещину. Чуждых нам созданий из чуждых нам миров засасывает потоком силы, устремившейся в пролом. «Еще одна примета Второго Пришествия, хотя сведений о ней вы не найдете ни в каких анналах. Но куда же они все направляются, эти создания? Их притягивает западная тьма, я полагаю. Больше нечему. У царственных эльфов Зачарованного Леса есть пророчество, от которого я слишком долго отмахивалась. И похоже, зря». Пророчество как раз на этот случай. Там говорится, что к отступнику придет могучая подмога из мест иных дальних и незримых. Я подозревала, что имеется в виду синьи. Они должны явиться к отступнику? Да, в аналах мы нет ничего и близко похожего. Это лишь пророчество, дорогой мой Анетта. Слово «отступник» там не было, или... Нет, там не было. Лишь туманный намек расшифрованный мною таким образом. Но ведь я могла и ошибиться. «Если отступник собирает войско, да еще такое войско», – поежился Анетта, «то у нас один выход. Как можно скорее уничтожить их обоих». «Уничтожить их обоих», – подхватила Вейда. «И отступника, и разрушителя. И я надеюсь, что в глазах западной тьмы я прочту ответы на вопрос, где нам их искать. А потом мы пойдем лесным коридором». Или вашими, мой милый ректор, тонкими путями. Прямо туда. Даже прежде чем в Аркин, наверное, все-таки не стоит до срока делиться с до тем, что рассказала Мегана. Что святого города больше нет и, собственно, наступать теперь просто некуда. Посмотрим. Скорее всего, нет. Аркинский ключ, могущественный артефакт, он не покажется лишним, когда придется сойтись с этой парочкой» это молча кивнул. «Давай-давай, эльфика. Посмотрим, как ты запоешь, узнав, что на месте святого города море мрака и твой драгоценный ключ за такой оградой, что даже тебе не пробиться. Ты замыслила нечто невероятное, Вейды. Весь авиал для тебя, как, наверное, и для саладорца, не более чем инструмент. Мечтаю посмотреть на тебя, когда ты поймешь, что этот инструмент выскальзывает из пальцев». «Шаги спасителя все ближе», — горько подумал волшебник. Второе пришествие вот-вот состоится, а каждый все равно лелеет собственные планы, точно надеется как-то выжить и избегнуть общей участи. Даже я, может, от того, что не верю до конца в это самое пришествие, несмотря на все магические видения, просто отказываюсь верить. Конец не может быть всеобщим. Умру я, мои друзья, но мир останется, он пребудет вовеки. И убедить себя, что не останется ничего, у меня не получается. Наверное, по извечной человеческой привычке. Готовы ли вы, любезный друг мой?» Голос эльфейки журчал, подобно весеннему ручейку. «Готов», – бесстрастно отозвался чародей. «Тогда мы начинаем. Вдвоем, без нарницев. Сегодня они нужны в другом месте, у потаенных камней Нарна. Мне потребуется вся сила, какую только можно извлечь из этого леса. — Приказывайте, пресветлая королева. адетта надеялся, что злая насмешка в его глазах останется незамеченной. Вейда кивнула. — Тогда держи меня, друг мой, крепко-крепко.